тридцать семь доминик четыре года назад стоило доминику разглядеть в ночной темноте пика база и ему сразу стало нечем дышать Баз остановил машину под вечно зеленым дубом стекло было опущено и наружу вырывался сигаретный дым Бас назначил Доминику встречу позади заброшенного ресторана, напротив захудалого продовольственного рынка, который, как ни странно, до сих пор не закрыли. Доминик припарковался рядом с пикапом База и замер в ожидании. Бас вышел из машины, бросил окурок на землю и приблизился к пассажирской дверце автомобиля Доминика. Сердце у того билось так сильно, что пульс стучал в ушах. Доминик разблокировал дверцу, Баас влез на пассажирское сиденье, отчего машина накренилась. Захлопнув дверцу, Баас запер ее, а Доминик следил за каждым движением наемника, стараясь выровнять дыхание, однако сделать это было непросто — от Бааса воняло никотином. Доминик совсем не знал этого человека, но доверил ему крайне рискованное дело — а ведь Баас в любой момент может сдать его со всеми потрохами. «Считай, ковра нет. Никто его не найдет», — заверил наемник. Он заерзал на сиденье, и все тело Доминика напряглось, как натянутая струна. Тут Баас что-то протянул ему. На ладони наемника лежал телефон, старый, массивный, с маленьким дисплеем. «Зачем он мне?» — спросил Доминик, не сводя глаз с мобильника. «Будешь разговаривать со мной по этому телефону, а не по тому, которым пользуешься постоянно. Ты ведь баллотируешься в губернаторы?» Доминик уставился на база. «Да. Значит, не в твоих интересах, чтобы разговоры вроде вчерашнего прослушивали без твоего ведома. Будут проблемы, хотя сомневаюсь, что они появятся, звони на этот телефон, в списке контактов всего один номер». «Набирай, и я отвечу!» Взяв телефон, Доминик взвесил его на ладони. «А куда ты отвез те...» «Ковер?» Сердито зыркнув на Доминика, поправил бас. «Надо говорить ковер!» «Хорошо, извини». «Ковер. Куда ты его отвез?» «Проехал по Луизиане больше восьмидесяти миль и, наконец, отыскал болото». Места вокруг безлюдные. Зашел в лес и оставил ковер там. А она, то есть ковер, еще дышал? Бас устремил пристальный взгляд на профиль Доминика. Нет. Шумно выдохнув, Доминик крепко сжал руль. Это хорошо. Значит, Брин умерла по дороге. В машине повисла тишина, Доминик не мог заставить себя посмотреть на База однако чувствовал на себе его взгляд. «Ладно, можешь ехать», — наконец произнес Баас. «За потраченное время и деликатную работу переведешь мне на счет два с половиной миллиона долларов». Он протянул листок с номером Доминику. Тот возрился на наемника, Разину рот. «Два с половиной миллиона?» Снять такую сумму со счетов так, чтобы Джалин не заметила, нечего и надеяться. Жена будет задавать вопросы, и ответить ей Доминик не сможет. — Я... я не думал, что у тебя... — Есть расценки, — промямлил Доминик. Бас издал мрачный смешок. — По-твоему, я бесплатно должен разгребать это дерьмо? Доминик торопливо покачал головой. «Ладно, неважно. Только бы Баас поскорее вылез из его машины, и тогда Доминик уедет отсюда, отправится в аэропорт и улетит домой по добру здорову. Откровенно говоря, Баас внушал Доминику страх. В глазах этого громилы было нечто зловещее, не говоря уже о его огромных ручищах. Вот протянет руку, сомкнет пальцы на горле Доминика и прикончит его в мгновение ока. — Вознаграждение для меня и чистильщика, — пояснил Баас, постучав пальцем по бумажке, которую Доминик держал в руках. — Переводить будешь по частям, чтобы не вызывать подозрений. — Хорошо. Я понял. Все сделаю. И Доминик не кривил душой. Он как-нибудь выкрутится, главное — уехать подальше от База. Тот кивнул, будто бы... Удовлетворившись таким ответом, затем открыл дверцу и вышел из машины. Но прежде чем уйти, ба снова заглянул внутрь и велел: Смотри, чтобы Джалин ни о чем не узнала. Если ей станет известно, что я выполнял твое поручение, меня точно уволят из труойл. Доминик вскинул руку, будто принося присягу. Единственное, кто знает об этой истории, ты, я и чистильщик, а самого себя я закладывать не собираюсь. — Ну, правильно, тебе ведь есть что терять. Наемник хохотнул, и его зубы блеснули в голубом свете приборной панели. От улыбки база Доминика бросила в дрожь. — Не забудь перевести деньги, — еще раз напомнил Громила, захлопнул дверцу — и побрел к своему пикапу. Доминик тут же уехал. Хотя самолет в роли вылетал только через шесть часов, он отправился прямиком в аэропорт, вернул взятую на прокат машину и сел рядом с нужным терминалом. Так ему не терпелось оказаться дома. В ожидании вылета Доминик умерещилось, что в здание аэропорта вот-вот ворвется полиция, арестуют его на глазах у доброй сотни человек, и кое-кто наверняка снимет происходящее на телефон. Но Доминика никто не задержал. Он вне опасности, труп спрятан, а когда Доминик покинет новый Орлеан, доказать, что это ужасное деяние его рук дела, будет просто невозможно.